«Глава двадцать восьмая. Последний шанс. Крыло храмовников. Хуан. «Ответь, сокровище мое!» — прошептал я в сотый раз, пытаясь связаться с Беатрисой. Но мой зов снова улетел в пустоту. Беата по-прежнему молчала. И, судя по напряженному и бледному лицу Тая, поговорить с Кристелиарой тоже не получилось». «Снова ничего?» – тихонько спросил жрец. «Ничего». Я поднялся с кресла и подошел к окну, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. Чувствую, что она жива, но... Последний раз Беата и Королева выходили на связь час назад. Тогда они сообщили, что справились с защитным куполом, и путь в крыло грешников для близнецов открыт. Теперь все зависело от того, насколько успешно сработают Лин и Дин, А когда любимые, а кажется, здесь мы придумаем, как спасти тело Кристалиара и разъединить их души. По моим расчётам, близнецы уже должны были добраться до камеры, вздохнул Тай. Но я не могу понять, почему леди не отвечают. Давайте не нагнетать панику, устало предложил Дарел, хотя по его голосу было слышно, что переживает он не меньше остальных. Уверен, триединство поможет нам. жрец справ. Сейчас всё действительно зависело лишь от помощи богов и благосклонности Фортуны. Проклятье. Ощущение собственной беспомощности и бесполезности сводило с ума и рвало душу на части. Когда я узнал, что Эриан схватил Биату, настолько обезумел от боли и страха потерять её, что попытался прорваться в королевское крыло, сломав охранный купол. Но защита острова оказалась совершенной. Меня едва не испепелило откатом, а еще сработала сигнальная сеть, и нам с Таем пришлось отступить. Вернувшись в свои апартаменты, мы связались с Дореллом и принялись разрабатывать новый план. Когда же Беатриса и Кристелиара передали нам сигнал и предложили перехватить их во время перевода в обычные казематы, мы были вне себя от счастья. Этот вариант был крайне рисковым, но в то же время лучшим». Отбить их у стражи во время перевода было проще всего. А потом мы бы провели Беатрису в тронный зал через тайный лаз и с помощью звезды королевы призвали дух Кристаллиары, позволив ей выступить перед советом. План был почти идеален. Но в последний момент, когда они уже сидели в засаде, все пошло наперекосяк. Беата и королева не смогли вовремя подать сигнал – И их переместили в магически защищённую темницу на скале грешников. А из-за слежки, которую повесили на меня и Тая, пришлось отправиться в спасательные операции Лина и Дина. Всё же, несмотря на сумасбродство и склонность к авантюрам, эльфы профессиональные взломщики, а значит, должны справиться. Но по какой-то причине меня всё равно одолевали мрачные предчувствия. Пытаясь сосредоточиться и установить телепатическую связь с любимой, я закрыл глаза и, сделав глубокий вдох, послал очередное ментальное сообщение. «Во имя девяти богов, ответь, сокровище мое!» «Хуан!» Услышав родной голос, облегченно выдохнул и улыбнулся. Ко мне тут же вихрем подлетели Тай и Дарелл. «Они ответили!» Хором воскликнули Фейри. «Тиса, где вы?» Спросил быстро кивнув стоящим рядом мужчинам. В камере тут только что пролетело чьё-то тело. Какое тело? взвыл едва сдержав ругательство. Мы не знаем, оно очень быстро пролетело, с конфужением ответила Биатриса. Но близнецы и гном покинули крыло грешников живыми. Кристаллиар отследил обратный переход. Во имя бездны девяти богов, что произошло у этих идиотов? И зачем туда попёрся гном? Кого они столкнули со скалы и почему покинули крыло без Биатрисы? Неужели там всё-таки дежурила стража? Ты в порядке? с Надеждой спросил. Да, мы смогли напитаться силой хаоса и даже сняли ещё один блок с моей магии, но нормально пользоваться силой я пока не могу. А вот это уже хорошая новость. Ну что там? Не выдержал та Близнецы и гном возвращаются, но одни. За мгновение на лицах фейри отобразился весь спектр эмоций от искренней радости до полнейшего отчаяния. Но Биата и королева живы, добавил я. За камином, скрывающим тайный ход, что-то с грохотом упало, а затем по древним подземельям пронёсся протяжный вой, одновременно напоминающий скулёж дворовой собаки и вой раненой банши. «Идиоты!» — прошипел, ринувшись открывать лаз. «Стой!» — крикнул Тай, выхватывая арбалет. «А вдруг это... Твою ж...» Как только я распахнул дверцу, из лаза вывалилось нечто, замотанное в рваное тряпье, заляпанное светящейся краской. Голову гостя венчал шлем, украшенный обломанными ветками и странным рисунком, а в руках были... грабли?» Второй пришелец, выпалший из камина, выглядел так же. — Где гном? — прорычал, пытаясь собрать остатки воли и самообладания и не порвать спасателей на кусочки. — Тут! — донеслось из лаза, и через секунду из камина выкатилась овощная корзина, а затем показался и мастер, также одетый в костюм бродячего клоуна. — Что это? Взвыл Тай, окинув горе спасателей ошалевшим взглядом. «Маскировка!» — пискнул Глорин. «Мы...» «Вы идиоты!» Я все же не сдержался и, подхватив первого попавшегося эльфа за грудки, поднял над землю и хорошенько встряхнул. «Вам что сказали сделать? Мы убили ассасина и...» Договорить эльф не успел. Из камина вихрем вылетела Синтия и принялась судорожно мигать. Ты что-то узнала? Да, написал Светлячок. Дух закружил в воздухе, и с каждой прочитанной фразой мы всё больше мрачнели. Это конец, прохрипел Дарел. Нам не хватит сил на открытый штурм, а сбор союзников для организации переворота Мне нужны все магические накопители, которые вы только можете раздобыть, быстро сказал, принимая единственно верное решение. Всё, что есть? Что ты задумал? спросил Тай. Попытаюсь пробить защиту острова и связаться с аббасом Райнгарсом. Если кто-то и сможет взять штурмом зал Верховного суда, то только Чёрное братство. Хуан? спросила Биатриса. Братья вернулись? Удалось выяснить, что случилось? «Вас переводят в Империю». «Что? Верь мне, верь мне и ничего не бойся, я вытащу тебя!» «Вытащу, даже если за это придется заплатить своей силой и попрощаться с магией».